Когда на Кате исполнилось 52, умер хозяин мебельной фирмы, и почти сразу его мастерская закрылась. Тяжеловесная декоративная мебель уже не продавалась так, как раньше. Работники постарели, а молодежи такая традиционная ручная работа была неинтересна. Прежде местные жители постоянно жаловались на шум из мастерской. Она стояла посреди долины в окружении жилых домов и дым от сжигания отходов. Сын хозяина, державший в городе контору по учету налогов, естественно, от такого наследства отказался и после смерти отца тут же продал мастерскую какой-то компании, торговавшей недвижимостью. Ее снесли, участок разровняли и продали под строительство многоквартирного дома. На том месте вырос шестиэтажный дом, и все квартиры в нем разлетелись в один день. Так Наката лишился работы. У фирмы остались долги, поэтому в качестве выходного пособия он получил гроши и больше нигде устроиться не сумел. Кому нужен человек, элементарно неграмотный, который, кроме мебели, ничего и делать не умеет. Да еще возраст за 50. Наката тихо проработал в мастерской 37 лет. Ни на день не уходил в отпуск, так что на его счете в местном почтовом отделении накопились кое-какие деньги. На жизнь он почти ничего не тратил и мог не работать. Сбережений на старость бы вполне хватило. Поскольку Наката не умел ни читать, ни писать этими сбережениями, по доброте душевной взялся распоряжаться его двоюродный брат, служивший в муниципалитете. Побуждения, которыми он руководствовался, были самыми благими, однако ему немного недоставало сообразительности. По наущению какого-то пройдохи брокера, брат вложил деньги в строительство домов на расположенном неподалеку лыжном курорте, Залез в большие долги. И примерно в то самое время, когда Наката лишился работы, брат куда-то исчез вместе со всей семьей. Вполне возможно, спасаясь от преследования шайки финансовых проходимцев. Никто не знал, куда он девался. Непонятно, даже было, жив он или нет. Наката сходил со знакомым на почту, где выяснилось, что на его счете осталось всего несколько десятков тысяч йен — Вместе со всеми деньгами пропало и выходное пособие, которое только-только ему перечислили. Вот уж невезуха. Работу потерял и тут же всех денег лишился. Родня сочувствовала на Кате, но все они сами так или иначе пострадали от махинаций родственника. Кому-то он не вернул взятые деньги, кто-то выступил поручителем в его финансовых делах. Помочь на Кате они ничем не могли». В конце концов Накату взял на попечение один из его младших братьев, тот, что постарше. Он жил в Токио. В наследство от родителей ему достался небольшой доходный дом в районе Накана. Он был его владельцем и управляющим. Квартиры в нем снимали в основном люди одинокие. Наката получил там комнату. Брат распоряжался небольшой суммой, оставленной Накате родителями, и, кроме того, выхлопотал ему, как умственно отсталому, пособие от токийского муниципалитета. Этим... Присмотр за старшим братом и ограничивался. Напрочь позабыв грамоту, Наката, тем не менее, в общем-то, сам справлялся с тем, что нужно по жизни, и мог обходиться без чужой помощи. Была бы только крыша над головой, да какие-то средства к существованию. Младшие братья с Накатой почти не общались, они даже виделись всего несколько раз. Больше 30 лет жили каждый сам по себе совершенно по-разному. Родственных чувств братья к Накате не питали — Да если бы между ними и была какая-то близость, все равно собственная жизнь засасывала, и времени возиться с дефективным сородичем они не имели. Наката не сильно переживал из-за безразличия родни. Он привык к одиночеству и, наоборот, чувствовал себя не в своей тарелке, когда кто-то проявлял о нем заботу или ухаживал за ним. На двоюродного брата за то, что присвоил его деньги, которые он копил всю жизнь, Наката не сердился. После случившегося он не пал духом, хотя до него, конечно, доходило, что он оказался в затруднительном положении. Наката не представлял, что такое дома на курорте, что значит «вложить деньги». Да что там говорить, даже о смысле слова «долг» у него были самые туманные представления. Его словарный запас был крайне ограниченным. Пять тысяч йен — самая большая сумма, которую мог вообразить себе Наката. А дальше ему было все равно — сто тысяч, миллион, десять миллионов. Это называлось «большие деньги». Своих сбережений, когда они еще были целы, он в глаза не видел. Ему просто говорили, сейчас ваш вклад составляет, и называли какие-то цифры. Короче говоря, деньги были для него не более, чем простой абстракцией. Поэтому, когда Накате сказали, что его сбережения вдруг пропали, потери он не ощутил. Дни текли тихо. Наката жил в доме младшего брата, получал от городских властей пособие, ездил на автобусе по специальному проездному, беседовал с кошками в ближайшем сквере. Этот уголок Накана стал его новым миром. Подобно кошкам и собакам он определил себе зону обитания и без необходимости не покидал ее пределов. Там у него было спокойно на душе. Он жил, не чувствуя ни недовольства, ни обид, не страдал от одиночества, не беспокоился о будущем, не испытывал неудобств. Просто жил и беззаботно радовался каждому прожитому дню. Так прошло десять с лишним лет. пока не появился Джонни Уокер.